Несмотря ни на что, Буратино решает выведать у Карабаса-Барабаса тайну Золотого Ключика. Карабас-Барабас и Доримар медленно прошли мимо пещеры.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 «Придется вам представить к затылку две дюжины самых лучших пиявок Крабас Карабас-Барабас заревел «Сто тысяч чертей! Живо в погоню за негодяями Крабас Карабас-Барабас и Доримар пошли по следам беглецов.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 «Прочидным ножом на кусочки!» — ворчал Карабас-Варабас. Беглецы притаились в пещере. «Что теперь делать? Бежать?» Но Артемон, весь забинтованный, крепко спал. «Пес должен был спать двадцать четыре часа, чтобы зажили раны».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 крутя на огне вертела из сковороды. «Пошло прочь, старое бульонное мясо!» — крикнул на петуха хозяин и так поддал ногой, что петух... «Курку с отчаянным криком вылетел на улицу к перепуганным курам. Братина...